Пещерник из Марьиной рощи. Ничего, кроме страсти. Мы познакомились, когда Семён Мрак проживал в старом доме в одном из проездов Марьиной рощи. Здание готовилось к сносу. Все его обитатели уже переселились в новые квартиры, и только упрямый Семён Оставался в гулком пустом доме со сквозняками, с отключенным электричеством, со множеством распахнутых дверей. Еще не отпрощался, денек другой поброжу по дому, вдарюсь в воспоминания и сдамся. Перееду, куда пошлют, хоть в Выхина, хоть в Медведково. Сразу сообщил мой новый знакомый. Не похож он был на человека, который так сильно привязывается к старому жилью. Да и прозвище Мрак вовсе ему не подходило. Услышав подобное прозвище, сразу представляешь угрюмую, нелюдимую личность с затаёнными недобрыми помыслами, с тёмным прошлым. Из всего этого у Семёна было лишь не совсем светлое прошлое. в своим 50 годах имел две судимости и отсидки и много лет бродяжничества и работы в каких-то сомнительных бригадах и артели. Он оказался на редкость добродушным, весёлым человеком. Ну, а странное прозвище получил за какую-то необъяснимую маниакальную страсть к пещерам. На дверях его комнаты Я сразу приметил выцветшую лубочную картинку с изображением горы и входом в неё. Под рисунком шёл странный текст: "Отстаньте, твари злокозные, отступите в свои тёмные подземелья. Не маните к себе, не смущайте. Вот затово малтын, да свечи огарок". Заметив мой интерес, мрако охотно пояснил: Это старинное заклинание пещерных скитальцев. Мне его один дед давным-давно подарил. Он же меня и пристрастил к подземельям. Я ещё пацаном был и начинал обследовать самую ближнюю от моего дома пещеру. Она в одном дворике до сих пор скрыта, рядом с полковой улицей. А ты искал там что-нибудь? Поинтересовался я. Семён по-ребячески улыбнулся и развёл руками. Ничего, кроме страсти к миру подземному.